«Мужская солидарность. Муж приходит домой в 4 часа утра. Жена. Где был?» «Мы с Васей в шахматы резались всю ночь». Жена звонит Васе. «Слушай, мой у тебя в шахматы сегодня играл?» «Да, мы до сих пор играем». «Женская солидарность. Жена пришла домой в 4 утра. Муж. Где была?» «У подруги». Муж звонит подруге. «Моя у тебя была сегодня?» «Я тебе говорила, не женись на этой бляде».